Глава 51. Ледяные цветы. Ничего я не напугана. Заверяю я его, и это правда. По крайней мере, я хочу, чтобы так и было. А это примерно то же самое. Разве нет? Я просто нервничаю из-за того, сумеем ли мы отыскать контрабандиста, который помог бы нам вернуться в наш мир. Потому что если нет, то весь наш план полетит в Тартарары, «Ещё до того, как мы действительно начнём что-то делать». «Мы найдём его», — с уверенностью говорит Хадсон. «Я прикусываю губу. Я беспокоюсь не только об этом, но и о другом». Хадсон поднимает руку, заправляет выбившуюся кудряшку мне за ухо и спрашивает. «И о чём же?» «Если контрабандисты в самом деле могут доставлять контрабанду в тюрьму и из неё...» то почему же мэр не воспользовался их услугами, чтобы выбраться отсюда? Он же оставался здесь тысячу лет, Хадсон, пока Лорелляй находилась в нашем мире и страдала без него. Я не могу удержаться от жалостливого тона. Но Хадсон ласково улыбается мне. Ты сама только что ответила на свой вопрос, Грейс. Он прожил здесь тысячу лет и не постарел, потому что, как мы выяснили, вобрал в себя магию времени того первого дракона времени. Он берёт меня за руку. Джикан сказал, что эта тюрьма неустойчива, нестабильна, что её существование поддерживают только его драконы времени. Думаю, это значит, что магия времени и составляет прутья той клетки, которая держит всех здешних обитателей внутри — рейфов, умбр и драконов времени. Я выслушиваю это объяснение, обдумываю его и спрашиваю. «Как ты думаешь, значит ли это, что я не смогу выбраться отсюда?» Его брови взлетают вверх. «Почему, мэр Суил, после того, как он вобрал в себя магию времени, он качает головой и сжимает мою руку?» «Потому что стрела времени вошла в тебя, да?» «Ну да», — отвечаю я, и для пущего эффекта стучу себя в грудь. «В меня угодила магия целых трех драконов времени, Хадсон» и я понятия не имею, что из этого всё ещё остаётся во мне. Какая такая хрень?» Он издаёт короткий смешок. «Я знаю, что в тебе остаётся, и всё это прекрасно. Я также думаю, что эта магия лишила тебя воспоминаний и перезапустила твою линию времени». Он показывает на площадь за окном, за моей спиной. «Посмотри, что произошло. Никто из жителей не помнит тебя». «Должно быть, потребовалась куча магии времени, чтобы изменить воспоминания всех этих людей. Тебе так не кажется?» «Думаю, мы это выясним», — говорю я, но не могу скрыть скепсиса. «И нам всё ещё надо поговорить с Ниязом». Он сказал, чтобы я зашёл к нему позже, когда он выйдет на работу. Сейчас ему надо переделать кое-какие дела в городе, но к ночи он вернётся. «Я пойду с тобой». Я притягиваю его лицо к своему, чтобы поцеловать его ещё раз, и иду в ванную, чтобы умыться и попытаться придать своим волосам какую-то видимость порядка. Хадсон достаёт из стенного шкафа одеяло и подушку и обустраивает из них удобную постель под окном. Затем уговаривает усталую дымку вылезти из рюкзака и лечь на эту постель. Она устала. Я подхожу к своему рюкзаку и достаю из него блестящую серебряную ленту, которую мы купили в Сан-Диего. «Вот, дай ей это». «Это должна отдать ей ты», — говорит он, отходя, чтобы я смогла подойти к ней. Я закатываю глаза. «Одна блестящая лента не заставит её полюбить меня». «Верно, но, возможно, так она станет меньше недолюбливать тебя», отвечает он с самодовольной ухмылкой, при виде которой мне хочется удавить его той самой лентой. Я довольствуюсь тем, что просто показываю ему язык. Это заставляет в конец измотанную дымку укоризненно заорать на меня и, вырвав ленту из моих рук, обмотать её вокруг себя. «Ты это серьёзно?» — спрашиваю я, глядя то на неё, то на Хадсона. «Ты не можешь взять у меня ленту и одновременно продолжать меня грубить», Она начинает что-то чирикать, обращаясь ко мне, и хотя я не понимаю, о чём она говорит, я могу оценить её тон, ядовитый и сварливый. «Похоже, она может делать и то, и другое», — говорит Хадсон таким невинным голосом, что мне становится ясно, что он едва сдерживает смех. Я вперяю в него сердитый взгляд, грозящий ему всяческими карами, если он всё-таки не выдержит и рассмеётся, — и он отвечает своей самой любезной и очаровательной улыбкой. И сознание того, что она действует на меня, хотя мне точно известно, что у него на уме, только настраивает меня на ещё более брюзгливый лад. На улице уже начало холодать, поэтому я переодеваюсь из ярко-красного свитера в более тёплый и пушистый тёмно-зелёный и натягиваю его поверх футболки, после чего иду к двери. Хадсон надевает фиолетовый свитер и спрашивает. «Куда ты хочешь пойти, пока мы будем дожидаться появления Нияза?» «Я думала...» Первым делом я стучу в дверь Мэйси и не удивляюсь, когда она открывает её через пару секунд. Может, она и чувствует себя потерянной и хандрит, но Мэйси остаётся Мэйси, а значит, она всегда готова к приключениям. Хадсон смотрит на меня, и лицо его серьёзно. Возможно, мы могли бы начать с Джилли. Моё сердце начинает бешено стучать, и не только потому, что он прочитал мои мысли. «Как ты думаешь, она в порядке?» — шепчу я. Мы видели, как в неё попал огонь дракона времени, значит, линия её времени должна была перезапуститься. Но она оказалась такой... такой... мёртвой. Я не могу забыть, как она заслонила мэра от пламени и как потом её неподвижное тело лежало на площади. Хадсон спасает меня от погружения в эти невесёлые мысли. Дымка же выжила. Она здесь. Так что думаю, что Джилли тоже жива. Пойдём выясним это наверняка. «А кто такая эта Джилли?» спрашивает Мэйси перед тем, как громко постучать в дверь Иден. «Лучший кондитер в Адаре», — отвечает Хадсон, круговыми движениями потирая мою спину. Хотя даже она не смогла научить Грейс печь самые простые пирожные. Я закатываю глаза, но его подначка успокаивает меня. Я продолжаю нервничать, но меня хотя бы не подташнивает от тревоги, потому что он прав. Джилли наверняка сейчас в своей кофейне-кондитерской — и держит на готове свою безупречную выпечку и все городские сплетни. Хотя её кофейня кондитерская и не в центре города, во многих смыслах именно там средоточие городской жизни. Пусть Хадсон и шутит, что я смогла проработать там только день, потому что с заварными пирожными у меня не заладилось, но мы оба провели там немало часов, когда были в Нарамаре в прошлый раз. Джилли не только готовит лучшие пирожные в Адаре, а может, и во всём мире теней. Она также заваривает замечательный чай. Когда мы жили здесь, Хадсон пил его почти каждый день. Собрав друзей, мы выходим в город. «Ну так где здесь тусуются контрабандисты?» — тихо спрашивает Флинт, никому не обращаясь. «Обычно их можно найти на пристани», — отвечает Хезер. «По крайней мере, если верить тому, что показывают по телевизору». Я качаю головой. Может, так и есть, но Адари стоит не на море, так что здесь не может быть пристани. «Думаю, ты хотела сказать «Вегавиль», — прикалывается Флинт. «Как я могла забыть?» — я подмигиваю Хадсону. «Но как бы то ни было, первым делом мы пойдём в кондитерскую Джилли. Разумеется, чтобы попасть туда, нам надо пройти по центру площади мимо гигантской статуи Хадсона». Я нарочно стараюсь на неё не смотреть, но она так бросается в глаза, что не обращать на неё внимания невозможно. Из плюсов можно назвать то, что одеяло для пикника, которым её замотала дымка, пока что держится, так что один повод для беспокойства — отпал. «Это та самая кондитерская, из которой тебя уволили в первый же день?» — спрашивает Хазер. «И ты всё равно хочешь пойти туда?» «Меня уволили, потому что я бездарный кондитер, а вовсе не потому, что Джилли — плохой босс», — объясняю я. К тому же в городе не происходит ничего такого, о чём бы не знали в кондитерской Джилли. Пять минут спустя мы сидим за одним из двух белорозовых столиков, стоящих под окнами кондитерской. Джилли нигде не видно, но кафе-кондитерское выглядит так же, как когда мы с Хадсоном жили в Адаре. Надо полагать, это хороший знак, не так ли? В заведении полно народа, но хотя многие посетители и сотрудники то и дело бросают на нас взгляды, никто из них не подходит к нам. Я не знаю, потому ли это, что они уже имели возможность познакомиться с Хадсоном, или потому что они стесняются приблизиться к нам. Как бы то ни было, это облом, потому что нелегко расспрашивать людей, если они не хотят с тобой говорить. В конечном итоге я отправляю Хадсона и Джексона к стойке, чтобы заказать чай на всех и выпечку для тех, кто не питается кровью. «Что именно вам принести?» — спрашивает Джексон, встав из-за стола. «Всё, что угодно, но только не из заварного теста», — отвечаю я. «Хотя заварные пирожные джилли — настоящее чудо, должно пройти больше времени, прежде чем я захочу съесть что-то из теста с мукой и сливочным маслом». «Намного больше». «Я не понимаю, о чём ты», — говорит он. Хадсон ухмыляется. «Ничего, зато это понимаю я». И сжимает мою руку. «Спроси о ней». Тихо прошу его я, пытаясь успокоить свои натянутые нервы. Он кивает. Они идут к стойке, но на полпути их перехватывают. На этот раз не потому, что кто-то хочет поговорить конкретно с Хадсоном, Вернее, не только поэтому. Насколько я могу судить по обрывкам разговора, подошедший просто ужасно интересуется вампирами. На это я и рассчитывала, когда отправила их сделать заказ. Жители Адари очень уважают сверхъестественных существ из нашего мира. «Ты можешь проделать здесь какую-нибудь из твоих драконьих штучек?» — спрашиваю я Флинта. Он поднимает одну бровь. «Принять сепостась дракона?» Изрыгнуть огонь? Взлететь? Нет, я имела в виду что-нибудь более подходящее для кондитерской, что-нибудь вроде тех незабудок, которые ты сотворил для меня тогда в библиотеке. Получится? Думаю, да. А зачем? Мы что, хотим, чтобы Хадсон почувствовал конкуренцию? Нет, я думала не об этом. Он удручённо вздыхает. Попытка не пытка. Затем вытягивает руку, и осторожно дует на нее. Пара секунд, и я вижу, как на его ладони лепесток за лепестком образуется ледяной цветок. «Ух ты!» — восклицаю я так громко, чтобы привлечь внимание. «Как клево! А ты можешь сделать это еще раз?» «Я тебе не какой-то там дрессированный тюлень», — дуется он. Я беру с его ладони прелестный ледяной цветок и поднимаю его. «Я тебя никогда не считала тюленем», — тихо говорю я, затем намного громче верещу. «Какая красота! Невероятно!» Я перевожу взгляд на стойку и вижу, что пожилая кассир, я не знаю её, но она выглядит знакомой, у неё короткие сиреневые волосы и смешливые морщинки вокруг глаз, смотрит на нас с интересом. На это я и рассчитывала. Если Джилли сейчас в пекарне или в подсобке, Она очень скоро услышит, что в её кондитерской сидят сверхъестественные существа. «Как у тебя это выходит?» — спрашиваю я намного громче, чем говорю обычно. Флинт смотрит на меня так, будто я спятила. «Это потому что я дракон. Я умею делать такие штуки». «О, я в полном восторге! А ты не мог бы сотворить для меня ледяной букет? Пожалуйста!» Затем уже тише. Ты не мог бы просто мне подыграть? Тебе подыграю я, — говорит Иден, и, открыв рот, изрыгает целый поток кристалликов льда. Из них образуется самый безупречный розовый бутон, который я когда-либо видела, изящный, с длинным стеблем, лишённым шипов. «Это потрясающе! — восклицаю я, и на этот раз даже не переигрываю. Это роскошная ледяная роза, Заткнула за пояс прелестную маленькую Маргаритку Флинта. «Я и не знала, что драконы вообще способны на такое!» Иден отвечает чуть заметной самодовольной улыбкой, затем протягивает цветок Хезер. У Хезер округляются глаза, и она смотрит то на Иден, то на розу, как будто не может понять, что происходит. И я понимаю, о чём она думает. Ведь в последнее время всякий раз, когда я оглядываюсь по сторонам, Вижу Иден и Мейси вместе. Хезер хандрила, и хотя она не говорила об этом, было ясно, что она расстроена. По крайней мере, до сегодняшнего вечера, когда она принарядилась, наложила макияж и провела последние полчаса, болтая со всеми, кроме Иден. «Спасибо, он прекрасен», — шепчет она и подносит его к носу, как будто его и впрямь можно понюхать. Иден чуть заметно приподнимает брови и поводит подбородком. Флинт фыркает. «Можно подумать, будто это трудно». И в один выдох сотворяет огромную, полностью распустившуюся розу. «Я не знала, что это состязание», — парирует Иден и изрыгает длинную струю кристалликов льда, которые образуют целый букет из роз, маргариток, лилий и даже, если я не ошибаюсь, пары орхидей это серьёзно?» — бросает Флинт. Иден в ответ только пожимает плечами и, взяв из букета одну из лилий, протягивает её ему. «Благодарю покорно. Я могу сотворить такое и сам». И он втягивает в себя столько воздуха, будто хочет вернуть эту кондитерскую в ледниковый период. Но прежде чем он успевает выдохнуть лёд и что-то сотворить из него, Женщина, сидевшая за кассой, подходит к нам с двумя большими вазами. «Я тут подумала, что вам может понадобиться вот это», — говорит она с восхищением во взгляде. «Жаль было бы, если бы эти цветы пропали». Она протягивает одну вазу Иден, которая берёт её с улыбкой, затем ставит в неё свой огромный букет ледяных цветов, после чего возвращает вазу кассиру. Надеюсь, они доставят всем вам удовольствие. Женщина радостно ахает. И хотя она не джили, я понимаю, что мы нашли то, что искали. Возможность задать вопросы, ответы на которые могут привести нас к тому самому контрабандисту.